О сложностях работы с некромантами. Морген не хотелось домой. Там было пусто, и тишина квартиры только напоминала о том, что жизнь вдруг надломилась. Сын задержан, и его скоро будут судить. Она так и не поняла, что может сделать, и всю дорогу проспала. Вот дура. Хоть визитку надо было у того мага взять, а еще лучше, У его напарника, тот явно более контактный. Морган ущипнула себя за щеку, поймав на неожиданной и неприятно неуместной мысли о привлекательности Роберта, несмотря на его усталый вид. А еще они оба выше. Вот редкость. Морган со своим метр семьдесят восемь почти всю жизнь смотрела на макушки воздыхателей сверху, стоило ей только надеть каблуки. «Нет, хватит!» Она сбросила в прихожей проклятущие туфли и, тяжело топая, пошла на кухню. Нестерпимо пахло гнилью. Морген охнула, вспомнив и то, что она в тот день как раз готовила завтрак. И по дурацкой ассоциации, что за все это время она ни разу матери не позвонила. Та уже, наверное, обиделась, хотя вряд ли успела испугаться. Сейчас нужно включить телефон, отзвониться матери и, наверное, галки, узнать, как там Каралуз, сильно ли плевался ядом и не надо ли искать новую работу. Морген металась по кухне, распахивая окна, выгребая прокисшую овсянку из ковшика и рагу из сковороды. Она хотела тогда его разогреть, и хорошо, что не успела включить газ. Мысли метались от сына к работе потом к прошедшим дням, снова к сыну. Она вспомнила, как Роберт спокойно уверил ее в том, что ему ничего особенного не грозит. Снова к Роберту. Она не в той ситуации, чтобы думать о романах. Но эти мысли своей бессмысленностью отвлекали от боли, которую вызывали воспоминания о сыне, и Морген разрешила себе немного поддаться глупостям. Но реальность была настороже и больно щелкнула полбу, напоминая о себе. «В следующем году ей будет сорок. Не тот возраст, чтобы заглядываться на мужчин, верно? Тем более, что, кажется, оба они младше». Галка так и сказала по телефону, выудив у нее причину вздохов. «Вот когда мы по мальчикам начнем тащиться, так все, точно старость пришла». А вообще, знаешь, с этими лучше не связываться. Они ж как полицейские. Пьют наверняка, да еще на голову больные. У меня соседка семь лет встречалась с мужиком из маг-бригады. В маг-бригадах обычные люди, — поправила Морген. Это просто полицейские, только с артефактами и прочим. Ой, да какая разница. Он вроде и ничего был, только как запьет, так везде ему хрень мерещится а она его, дурище, терпела и ходила по скверу под лавками искала, когда после зарплаты задерживался. «Слушай, ну, я тебе точно говорю, они злые и долбанутые, вот вообще не связывайся». Кирилл-то, кстати, совсем слился. «Да уж, он и не понял, что со мной что-то случилось». Морген толкнула дверцу шкафа, распахнутого в спешке сборов подумал, что я отдыхаю на выходных или к матери поехала. «Я своего потормошу. Он юрист, я тебе говорила? Может, чего подскажет про твоего Эвану? Ты не расстраивайся. Если сказали, что ничего такого не делал, то, может, все и так обойдется. А на работу выходи. Этот старый маразматик орал, конечно, но я не слушала. Задолбал. «Завтра ты придешь?» «Приду», — ответила Морген. «Ой, вот здорово!» — обрадовалась Галка. «Без тебя скучно!» Морген не уволили. Но ее дурному поведению, к счастью, без подробностей, посвятили добрую четверть часа на летучке. Заведующий отделением Каралус исходил ядом, рассказывая, сколько жалоб от пациентов пришло директору больницы и главврачу, и о том, что все шишки — посыпались на его старые плечи. Он тряс круглой головой, брызгал слюной и стучал смуглой жилистой рукой по столу, но Морген не боялась. Привычно думала, не переломится ли тонкая сухая шея от такой тряски, но и только. Морген давно знала старого некроманта. Его и директор, и главврач побаивались поэтому она не особо впечатлилась излияниями. Не уволил — отлично, а там пусть себе ворчит. Прежде Морген часто сцеплялась с ним языками. Терпеть не могла, когда Каралус начинал язвить и унижать подчиненных, а те и не смели перечить. Последнее время это прискучило. После головомойки Каралус неожиданно спросил, не надо ли чем помочь, и Морген даже растерялась. Заведующий рассердился и, не дожидаясь ответа, распустил всех по местам. Галка поймала ее за руку и крепко сжала. На летучку она опоздала, поэтому сидела далеко и могла только кивать и улыбаться Морген, когда та смотрела на нее. — Ты такая бледная, — расстраивалась подруга. — Ну, ты чего? Не спала сегодня, что ли? Я Женьку спрашивала насчет твоего пацана. Знаешь, что сказал? Морген вздохнула. Судя по лицу Галли, ничего хорошего. «По этим делам, которые связаны с участием в Дне мертвых, ничего не сделать. Ни через знакомых, ни взятками. И наоборот, лучше вообще с этим не соваться. Там жуть, что творится. Следят за каждым, и наказания ужесточают, если пытаться хлопотать. Понимаешь, да?» — Женька говорит, надо ходить на все заседания суда, сколько бы там ни было. А еще посоветовал, чтобы тебя обязательно свидетельницей вызвали. — Ну, понимаешь, да? Что бы ты сказала? Единственный сын, хороший мальчик, запутали, обманули и все такое. — Ясно, — кивнула Морген. Наклонилась, обняла Галку за круглые плечи. — Спасибо тебе, — сказала она. — Надеюсь, как-нибудь выберемся. Галка была младше, ниже ростом, романтичнее и одновременно прагматичнее. В свои 31 она все еще верила в диеты, принцев и большую любовь, что не помешало ей развестись и менять любовников, едва только те переставали соответствовать светлому образу правильного мужика. Последнее время она все озабоченнее обсуждала то, что время идет, а одной оставаться нельзя. Но, кажется, последний ее избранник был приятным и неглупым и держался уже довольно долго, по крайней мере, дольше, чем предыдущие кандидаты. Морген взглянула на часы. Скоро обход, чаю бы успеть выпить, но их атаковали с двух сторон. Кирилл подхватил ее под локоть твердой рукой, а в Галку вцепилась бабуля из третьей палаты. «Галина Петровна, а, Галина Петровна», — печально сказала она, — «сегодня-то выпишут? Мои звонят, готовы забрать». «Да уж», — тут же рассердилась Галка и отпустила Морген. И «Им опять, небось, с детьми некому сидеть? А вам тяжести нельзя, и вообще отдохнуть надо еще хоть до конца недели». «Галиночка Петровна!» — вздохнула бабуля. «Так свои ж, родные! Да и тоска мне тут! Руки некуда деть!» «На минутку!» — тихо сказал Кирилл, оттягивая Морген от них в оконную нишу. Морген глядела в его ясные, темно-серые глаза. Машинально протянула руку, убрать смоляную жесткую прядь с лица. Когда-то ей льстило, что Кирилл начал ухаживать именно за ней, хотя в отделении были и более молодые и красивые женщины. Кирилл был спокоен и рационален, и их отношения радовали неизменностью и отсутствием страсти. Ни склок, ни раздоров, тихая гавань. «Ты мне по-прежнему нравишься», — сказала Морген. «Только давай совсем этим закончим. Я сейчас не смогу тащить на себе еще и это». «Мор», — примиряюще произнес Кирилл, и Морген нахмурилась. Сколько бы она ни объясняла ему, что сокращать принятое имя мага — дурная примета, Кирилл упрямо это игнорировал. «Не знаю, что тебе сказали», — осторожно продолжил он. «Но ты мне важнее всех других женщин, и мелкие ошибки давай оставим в прошлом». Морген сощурилась. Ни Не логика, нет. Простая интуиция связала эти слова и недомолвки в четкую уверенность. Кирилл завел какую-то интрижку и теперь оправдывается. Ей вдруг стало весело. «Кирюш», — сказала она, — «меня задержали за то, что я помогла Эвану сбежать а его обвиняют в пособничестве Лиги и будут судить. Мне на самом деле наплевать, что ты мне изменил. Давай ты не будешь меня больше трогать и останемся друзьями». Кирилл вздохнул и протянул было руку, чтобы взять ее за плечо, но охнул. Горячий воздух колыхнулся между ними пеленой. Жалюзи на окне дернулись, затрепыхались от порыва ветра. Морген быстро с собой справилась, взяла в руки, но Кирилл уже отступил. «Я понимаю, что на тебя сейчас много чего свалилось», — серьезно сказал он. «Мне очень жаль, правда, что вчера я тебя не понял. Ты держись. Если нужно, могу познакомиться со своим одноклассником, он юрист». Она отвела взгляд, посмотрев в окно. Все, что хотела, она уже сказала. Кирилл только пожал плечами. «Зря ты так. Ну, я пойду. Как успокоишься, звони». «Мне скучно», — мысленно сказала ему в спину Морген. «Я точно не смогу провести около тебя остаток жизни. Мы как два слишком выглаженных куска дерева. Лежать рядом легко, но чуть тронь, и они легко сдвинутся, не задев друг друга». Морген вздохнула. Им точно так же хорошо по отдельности, как и вместе. Вот в чем проблема.